Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение с горой негой и тоской Алкало пищи роковой. Давно сердечные томленье теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. С каким теперь она вниманием читает сладостный роман?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 корм. Кончаю страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне по рукой ваша честь и смело ей себя вверяю. Но день протек и нет ответа. Другой настал, все нет как нет.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 И между тем душа в ней ныла, И слез был полонтомный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла, Вот ближе скачут, и на двор Евгений.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 Песни девушек. Девицы, красавицы, и душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, заведите песенку, песенку заветную, заманите молодца к караводу нашему». Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей. Пошла, но только повернула в аллею прямо перед ней.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 Ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел души доверчивой признания, любви невинной излияние. Мне ваша искренность мила, она в волненье привела давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу, я за нее отплачу признанием, также без искусства. Примите ж исповедь мою, себя На суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом и ограничить захотел, Когда б мне быть отцом, Супругом приятный жребий повелел, Когда б семейственной картиной Пленился я хоть миг единый, То верно, кроме вас одной, Невесты не искал иной, Скажу без блесток мадригальных, нашед свой прежний идеал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 Супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, Привыкнув, разлюблю тот час. Начните плакать, ваши слезы Не тронут сердца моего, Но будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы Нам заготовит гименей И, может быть, на много дней. Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей,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 что ее не занимает, души ее не шевелит. А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу, Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Прогулки, чтения, сон глубокий, Лесная тень, журчание струй, по белянки черноокой, Молодой и свежий поцелуй. Вот жизнь Онегина, Святая. И нечувствительно Он ей предался, Красных летних дней В беспечной не считая, Забыв и город, и друзей, И скуку праздничных затей. Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет. Известно это, Хоть мы признаться не хотим.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 Что делать в эту пору? Гулять. Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Прямым Онегин Чальд горольдом Вдался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну с Ольдом, И после дома целый день один. В расчеты погруженный Тупым кием вооруженную На бильярде в два шара играет С самого утра Настанет вечер деревенской Бильярд отставлен Кий забыт, перед камином Стол накрыт, Онегин ждет Вот едет Ленской на тройке Чалых лошадей Давай обедать поскорей да Клико или Моэта Благословенное вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот час принесено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 В передней толкотня тревога, В гостиной встреча новых лиц. Лай-мосик, чмоканье девиз, Шум, хохот, давка у порога, Поклоны, шарканье гостей, Кормили крик и плач детей. С своей супругой дородной Приехал толстый пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, Владелец нищих мужиков.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 И в рыжем парике, как и цифра В кармане треке привез куплет Татьяне на голос, знаемый детьми. Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет и извлек. Из праха и смело Вместо Бельнина послал Бель Татьяна. Но вот из ближнего посада Созревших барышень кумир Уездных матушек отрада, Приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость! Да какая! Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость будет, бал. Девчонки прыгают зара Но кушать подали. Читой идут за стол рука с рукой, Теснятся барышни к Татьяне, Мужчины против, и крестясь, Толпа жужит за стол садясь. На миг молкли разговоры, Уста жуют со всех сторон, Гремят тарелки и приборы, До рюмок раздается звон.